Возьмем, к примеру, воду. Израильский водопровод обеспечивал воду в кранах всех жителей Израиля. На многие районы западного берега это благо не распространялось. Были, например, деревни вокруг Еврона, где централизованного водоснабжения и канализации не было вообще. Каждая семья в этих деревнях покупала себе привозную цистерну воды, которой в среднем семье хватало на два месяца. Стоила такая цистерна 300 шекелей. То есть месячная оплата за воду равнялась 150 шекелями. Раз так в пять больше, чем у израильской семьи того же размера. Воду палестинцы покупали у Израиля. Их родники и артезианские колодцы давали лишь небольшую часть требуемой воды. Однако о таких мелочах в тот момент мало кто думал. Сам факт примирения израильтян-палестинцев открывал перспективы для дальнейших мирных еврейско-арабских шагов. Мерещился мирный и процветающий новый Ближний Восток. Сразу же после подписания договора 13 сентября шаг к Израилю сделали и орданцы. Давно король Хусейн хотел этого мира с соседом, но сдерживался из соображений, так сказать, солидарности. Теперь момент настал, уже на следующий день, 14 сентября 1993 года. В Вашингтоне было заключено предварительное соглашение между Иорданией и Израилем. Вежливо расшаркавшись перед всем все теми же неисполненными резолюциями ООН 242-338, Израиль и Иордания полагали установить мир, искоренить терроризм, честно разделить между собой всю воду, еще раз подумать, что делать с беженцами. Важно было то, что граница между двумя соседями устанавливалась, с учетом разграничения при британском мандате, то есть по реке Иордан, без всякого упоминания о Западном береге. На будущее предполагалось дружески обсудить совместное использование воды, электроэнергии, природных богатств а также подумать над тем, как улучшить туризм, транспортное сообщение между двумя странами. кнессет не поспевал за стремительным потоком соглашений и договоров, явных и тайных, В 20 числах сентября он собрался обсудить итоги мирной дипломатической активности последних месяцев. Коалиция Урабина получилась неустойчива. Партия Мерец левая из левых пыталась толкать Рабина и Переса в бездну уступок. Для палестинцев называете уступки мирными инициативами. Председатель партии Йоси Сарид, ставший при Рабине министром по делам окружающей среды, даже имел в Каире секретную встречу с еще одним важным ООП-овцем Набилем Шаатом. Партия же ШАС, наоборот, относилась к миру с палестинцами очень настороженно. Хотя 23 сентября Кнессет одобрил 61 голосом против 50 Рабинскую декларацию принципов общения с палестинцами, депутаты ШАС от голосования воздержались. Впрочем, на депутатов от ШАС уже не распространялась коалиционная дисциплина, так как 12 сентября они правящую коалицию покинули. Но произошло это из-за Арафат, а из-за денег. Депутаты от ШАС воровали. Сначала год назад в окружном суде Тель-Авива депутат Кнессета Ейрлеви получил пять лет тюрьмы за кражу полумиллиона шекелей из средств АМУТЫ. АМУТА это неприбыльная общественная организация. эль -Хамайян. в июне же 93-го министр аль был обвинен в коррупции. Грубо говоря, он брал взятки или некорректно распоряжался общественными фондами. Мягко выражаясь, по решению Высшего суда справедливости 20 июня, от 20 июня он освободил пост министр Другого члена Кнессета от ШААС Рафаэля Пинхаси обвинили в манипулировании предвыборными фондами, но ему удалось усидеть в Кнессете. Утешилась партия ШААС двумя способами. Полугодовая борьба против левого и светского министра образования и культуры шуламит Алони закончилась тем, 30 мая она ушла из этого министерства и возглавила Министерство науки и связи. В ноябре же был принят закон, запрещающий разводить свиней на территории Израиля. Арабы-христиане оскорбились. Однако внимание общества было более приковано к дипломатическим свершениям, которые еще не кончились. В самом конце 93-го, 30 декабря, Ватикан наконец-то установил дипломатические отношения с Израилем. С самого первого дня своего существования Израиль был крайне заинтересован в развитии отношений с Ватиканом, потому что он стремился сохранить Иерусалим как столицу своего государства. Для того, чтобы убедить международное сообщество в своей правоте по данному вопросу, Израилю необходимы были нормальные отношения с папским престолом. Еще 4 апреля 1992 года, Посол Израиля посетил Ватикан. Затем 23 октября 92 го Папа Римский Иоанн Павел II принял министра иностранных дел Переса. А в ноябре 1992-го Израиль посетила делегация Ватикана. Создавалось впечатление, что Ватикан предчувствовал будущие договоренности между Израилем и ООП. Создание рабочей группы по проблемам взаимоотношений между двумя странами стало предметом беспокойства религиозных лидеров арабов. Они направили послание Иоанну Павлу II. Арабы и международная общественность должны быть уверены, что позиция Ватикана не нанесет ущерба статусу святых мест в Иерусалиме. Среди подписавших был католический патриарх Иерусалима, пухлощекий палестинец Мишель Ас-Сабах, главный муфтий Саид Ибрахим Шааби, греческий католический мелькийский архиепископ Люфтила Хам и англиканский епископ Шамир Кафитий. Папа интересующихся успокоил. В с Израилем были оговорены все католические права, сохранен, сохранен статус-кво в отношении всех святых мест. Было также добавлено, что Святой Престол, регулярно осуществляя свое право на моральное и духовное наставничество, считает уместным, исходя из своих представлений, торжественно заявить, что он остается противником всех проходящих конфликтов, возникающих в связи со спорностью территорий и границ. Амен. Увы, все подписанные соглашения и все мирные слова не стали броней для простых израильтян. На любое действие есть противодействие. На мирные инициативы Израиля, США, Иордании, ОП часть палестинского общества – следовавшего за идеями Хамаса и исламского джихада, отвечала усиленной борьбой против евреев. Эти люди считали, что Арафат делает Израилю слишком много уступок. Говорить надо не о газе и Иерихоне, говорить надо о Аяфо, Хайфе, Лоде. Способом борьбы оставался все тот же старый добрый террор. Так как израильские войска и разведка тщательно следили за контролируемыми территориями, Больших скоплений у оружия у палестинцев, конечно, не было. В 93 году их основным орудием стал нож. За этот год террористам удалось убить 47, ранить 86 израильтян. Из них многих зарезали. Одновременно палестинцы стали усиленно вооружаться оружием огнестрельным. Если в 92-м году до норвежских соглашений пистолет в Газе стоил 1300 долларов, в 94 он уже стоил 3600 долларов получалось, что мир вроде бы подписан, а покоя, как нет, так и нет. Нет необходимости говорить. Ту радость по поводу контактов с ОП была в Израиле не всеобще. Большое количество людей почти половина населения страны считала, что восстановить взаимное доверие за несколько месяцев переговоров нельзя. Нельзя забыть о всех убитых после обмена рукопожатиями. Наконец, принадлежит ли евреям всярец Исраэль или не принадлежит? Зачем же мы строили все эти поселения? Зачем мы столько времени воевали? Зачем, в принципе, сюда приехал Бен-Гурион, Менахем Бегер, Голда Мейер и лично наши дедушки? И, наконец, когда мы начнем определять границы нашей страны по нашей Торе, а не по каким-то договорам, на Переса и Рабина стали рисовать карикатуры. Одна из карикатур, на которых Рабин был изображен, Палестинской Куфие была в виде плаката расклеена по всему Израилю. Наконец, нашелся один репатриант из США, врач по профессии, военнослужащий, житель прихевронского поселения Кириат-Арба Бару Гольштейн или голдстин как его называли в Америке. Он не хотел, чтобы палестинцам под самоуправление отдавали некую часть Эрец-Исраэль, хотя бы даже их собственные города. Сначала самоуправление, потом государство, сначала газа и ерехон, потом все до окраин Тель-Авива, так рассуждали его друзья. Шел праздник Пури. Ранним утром, пятницу 25 февраля 1994 года, Гульштейн взял свою автоматическую винтовку М-16 и отправился к внушительному зданию, построенному в Хевроне турками над пещерой Махпела, куда местные арабы собирались на пятничную молитву. Капитан Цагала, он прошел в арабскую часть мечети беспрепятственно, скинул оружие и открыл огонь по молящимся. В закрытом пространстве началась сумятица. Гольштейн опустошал магазин за магазином. Когда он прервал на миг стрельбу, чтобы в четвертый раз перезарядить винтовку, его свалили на пол и разбили голову железным прутом. К этому моменту он успел убить 29 молящихся арабов и ранить еще 125. В Вашингтоне еще не было 6 часов утра субботнего дня, когда главному координатору ближневосточного мирного процесса Деннису Росу позвонил Террия Ларсен и доложил о случившемся. Американцы засуетились так, как будто Гольдштейн перестрелял не арабов в Хевроне, а негров в Чикаго. Рос работал в Министерстве иностранных дел, в Госдепартаменте США и по должности должен был все расхлебывать и всех успокаивать. Успокоить не получилось. «Он психопат!» — выдавил подавленный Рабин. «Он был не один!» — высказался Арафат. «Один человек не может убить десятки людей из винтовки! В реальной жизни Рэмбо нет!» Гольдштейна похоронили не на кладбище Кириат-Арбы, а у въезда в поселок. Над его могилой сначала соорудили памятную стелу, которую после правительство распорядилось убрать, так как к ней началось паломничество людей, которые думали так же, как и Гольдштейн. Сама могила и по сейчас остается возле Кириат-Арбы. Понять поступок Гольдштейна пытались многие аналитики, политики, журналисты. Психоанализ давался с трудом. Моша Феглин, лидер организации Зоо Арцейну, наша страна, думал о мирном процессе так же, как и Гольдштейн. Но он ни в кого не стрелял. Он попытался объяснить ход мышления Гольдштейна, который привел его с винтовкой в пещеру Махпела. Итак, в Хевроне у него были корни, его родные, жили там до погрома 1990 1929 года. Призыв «Итбахат-Яхуд» режь еврея, в те дни раздававшийся открыто со всех сторон, больно отдавался в его душе. Незадолго перед Пуримом разнеслись слухи о новом готовящемся погроме. Слухи эти подкреплялись самым откровенным подстрекательством, ведущимся в мечетях чувствовалось, как сгущается наживая атмосфера. Тот, кто считает это плодом расстроенного воображения и полагает, что не следовало придавать особого значения призывам меудзинов, может убедиться в серьезности ситуации и следующим. Вечером, в канун праздника, главное командование округа созвало на заседание важных должностных лиц для согласования действий. Был там и врач Барух Гольштейн, чья работа приобретала жизненно важное значение в обстановке чрезвычайного положения. Были и другие люди ответ занимавшие ответственные посты. От них я и знаю, что обсуждалось на том заседании. Присутствующим сказали, что ожидается нападение на еврейских жителей Хеврона с целью убийства. В размерах, так сказать, немного превышающих те, к которым на сегодняшний день, так сказать, привыкли. Гольдштейну было велено развернуть полевой медпункт чрезвычайного положения и доложить, имеется ли достаточный запас крови, плазмы и прочих медикаментов гольштейн спросил высших офицеров, почему, если так, они не вводят комендантский час? Ответ был прост и ясен. Ну, у нас же сейчас идет мирный процесс. Ну, это просто невозможно. Для жителей Кириат-Арбы чудовищная, вызывающая дрожь выражения Переса «Жертвы мирного процесса» имела самый реальный и осязаемый смысл. И доктор бару Гольдштейн изо дня в день сталкивался с этой живой расплатой за авантюру в Осло. Можно не сомневаться, что ответ командования звучал для Готштейна смертным приговором, вынесенным некому количеству евреев, которые завтра будут принесены в жертву на алтарь этого мирного процесса. В тот вечер он пошел в Меарад Хамахпила, пещера про отцов, на чтение Мегелат Эстер, книги о Сфире. Оттуда выплеснула толпа арабов с криками «Идбах-эт-Яхуд!» Дежурившие на месте солдаты проявили полное обессилие и в ответ на вопрос Гольдштейна, почему же они никак не реагируют, безнадежно пожали плечами. Конец цитат После происшествия с Гольдштейном жизнь арабов Хеврона сильно ухудшилась, так как были приняты меры по недопущению подобных случаев в будущем. В результате этих самых мер пещера махпыла оказалась разделена на две части мусульманскую, иудейскую. А в самом городе закрыли некоторые улицы, в том числе и торговые. Нарушив жизнь города, власти запретили похоронить Гольдштейна на старом еврейском кладбище в Хевроне, и он погребен у въезда в кирет арпу Временная могила очень скоро стала постоянной. Результат получился обратный тому, чего добивались власти. Часть местных жителей Стало видеть в Гольштейне мученика за веру. В городе стали вводить комендантский час и проводить обыски. Мэр Хеврона Натча попросил Арафата защитить город, но Арафат ничего не сделал. Хеврон остался яблоком раздора. Арафат все еще был в Тунисе, но уже паковал чемоданы. Деннис Рос взял Мартина Индека, бывшего австралийца и будущего посла США в Израиль, который пока возглавлял Вашингтонский институт ближневосточной политики. И еще несколько помощников решил организовать встречу израильтян с Арафатом в Тунисе. Помимо баруха гольдштейна они вдруг спохватились, что договор договором, а как на самом деле все будет происходить с передачей Арафата власти, никто понятия не имеет. Израильтяне решили лететь в Тунис с серьезной делегацией в составе Амнуна Липкина Шахека, который был тогда заместителем начальника генштаба ЦААЛа. Ури Савира, генерального директора Министерства обороны, Жака Нейра, советника Рабина по внешней политике и других сопровождающих. Все эти на высоких постах находящиеся американцы и израильтяне летели в Тунис к вчерашнему бандиту. Дело было 7 марта.